Глава 26. Остальные, наверное, веселятся. Скучно. В свете последних событий мост через реку больше никогда не оставался без присмотра. И прямо сейчас там дежурило аж три гоблинша. Представительница первого поколения, как самая опытная, обучала двух новеньких, и все втроем они обильно предавались скуке. Люди ведь не придут. «Да». Маленькая гоблинша сидела на ветке, почти у самого обрыва над рекой, и беззаботно болтала ножками. «Может, и не придут?» раздался рядом расстроенный голос ее сестры. «А если и придут, то много». «Много — это плохо», — вздохнула та, продолжая любоваться речным потоком. «Кушать хочется». Самая старшая из них сидела на ветке примерно на метр выше остальных, но на этом, видимо, отличия между ними и заканчивались. Без всякой гордости она расстроенно погладила свой урчащий живот и начала жаловаться, а две другие гоблинши тут же согласно закивали. «Скоро должны грибочки принести», — сказала одна из младших, и снова две другие согласно закивали. «Грибочки вкусные!» «О!» — раздался голос самой старшей. «Люди пришли!» «Где? Где?» Обе новенькие разведчицы еще никогда людей не видели, поэтому, только услышав слова старшей, тут же повскакивали с насиженного места, забыв о голоде. «Вон!» — сказала старшая, указав пальцем на каменный мост, и в самом деле по этому мосту Двигалось несколько человеческих силуэтов. «Их немного», — растерянно сказала одна из младших. «Ага, странно», — кивнула другая. «Идут воевать?» «Непонятно», — кивнула старшая, наблюдая, как три человека идут в их сторону, даже не особо стараясь скрыться. Атаман говорил, что если придут воевать, то их будет много. «Значит, пришли не воевать?» «Не знаю». Растеряна, пожала плечами старшая. «Пойдем посмотрим». Все три гоблинши несколько раз переглянулись друг с другом и, придя к согласию, спрыгнули с дерева, направившись к идущей к ним навстречу человеческой группе. «Эй, братан, гоблины точно сюда сбежали? Откуда мне знать? Те старики сказали, что они где-то здесь живут». Три человека в кожаной, немного изношенной броне тащили на плечах большие походные сумки и уверенным шагом перешли через реку по большому каменному мосту. «Уже черт знает сколько идем!» — громко пожаловался идущий в самом конце мужчина. «Надеюсь, что не зря». «Да хватит уже ныть!» — раздраженно выругался идущий перед ним. «Десять лет уже этой работой занимаемся! И всегда одно и то же!» «А ты уже 10 лет, — говоришь ему, — хватит ныть!» — хохотнул тот, кто шел первым. Просто он был чуть выше остальных, чуть шире в плечах, да и сумка у него была больше. Со стороны его легко можно было бы принять за главаря какой-нибудь банды разбойников. «Мы уже почти на месте. Я чувствую. Если сам убийца гоблинов так говорит, то это точно правда!» Высокопарно пропел третий и наиграно засмеялся, за что тут же получил по шапке от второго, идущего перед ним. «Мы с вами уже десять лет только на гоблинов и охотимся!» ухмыльнулся первый. «Могли бы и сами этот запах выучить!» «Охотимся!» — кивнул третий. «А еще на зайцев, и кроликов, и волков тоже иногда бывает!» «Да заткнись!» Снова рявкнул второй. «В этот раз я слышал, что гоблины какие-то необычные!» «Давайте серьезнее, а!» «Наконец-то прославимся!» — выдал с улыбкой идущий впереди группы мужчина. «В мире нет никого опытнее нас. Мы ведь так долго внизу рейтинга. Представляете, как в гильдии удивятся, когда мы принесем им в этих монстров? Да нас просто золотят!» «Точно, мы самые опытные!» — поддакнул второй. «Десять лет только это от вас и слышу!» — раздраженно прошипел третий. И откуда у вас столько энтузиазма?» Вся группа быстро пересекла мост и, посмотрев на густой лес лишь мельком, отправилась вперед прямо по дороге. Не сбавляя шага, они шли и болтали, пока их лидер не отдал громкий приказ замолчать и указал вперед на только что обнаруженный им вход в заваленную камнями пещеру. «Вот и попались!» — ухмыльнулся второй член этой группы. «Гоблины, гроза подземелий!» Они точно там живут, зуб даю. Они слишком гнилые, чтобы на них спорить, тут же вмешался третий. Хватит болтать, осадил их лидер группы и подошел ко входу, внимательно его смотрев. Смотрите! Поведя рукой, он указал на камне и несколько очень заметных отметин. Это не обвал, вывел он свое заключение. Этот вход. Заложили специально. Наверняка гоблины живут там, а этот вход закидали камнями, чтобы их не окружили в собственном доме. Плевое дело!» Тут же ухмыльнулся второй. «Тихонько разберем и внезапно атакуем. Уверен, там даже ловушек не будет». «Тогда давайте!» Подключился к ним третий, снял со спины рюкзак и внимательно осмотрел окрестности. «Я изучу местность» а вы раскидывайте завал». «Чего это?» тут же взвизгнул второй. «Потому что я устал», ответил тот, пожав плечами. «Меняться будем», тихо ругнулся их лидер. «Не уходи далеко, иначе гоблины могут тебя почуять». «Да знаю я», фыркнул тот. «Очень постараюсь не испортить ваш гениальный план». «Поговори мне», озлобленно выдал второй. Уже принявшиеся притягивать сложные в подземном туннеле камни. Через час меня сменишь. Mm -hmm. Mm -hmm. Одна из девочек-разведчиц, уже успела сбегать в город и обо всем доложить. Вернулась назад и застала двух своих подруг, сидящих на груди камней с озадаченными рожами. Что делаете? Спросила она, подошла поближе и тоже уселась на камень, восстанавливая дыхание. «Смотрим», — ответила ей другая представительница второго поколения. «Понятно», — ответила, а затем посмотрела на очень уставшего вида людей, катящих в сторону их кучи довольно массивный каменный валун. «А они что делают?» «Чёртовы гоблины! Как они смогли так много камней натаскать?» «Заткнись и работай! Осталось немного, и мы до них доберемся!» «Мусор убирает», — ответила старшая гоблинша, а потом ее лицо стало еще глупее, чем обычно. «Они пришли, чтобы убрать мусор?» — удивилась только что прибежавшая гоблинша. «Непонятно», — ответила ее сверстница. «Может быть». «Атаман говорил, что чистота — это очень важно». Глубокомысленно изрекла старшая гоблинша. «Интересно, они останутся?» «Точно!» — кивнула одна из младших. «В городе много мусора!» Сказав это, она тут же кое-что вспомнила, скорчила недовольное лицо и нежно погладила себя по заднице обеими руками. «А еще ходить в воду очень мокро. Может, они и это убирать будут?» «Точно!» — тут же выпалила ее сверстница. «Если они хорошо убирают, то нужно их оставить?» «Мы узнали что-то важное», — кивнула старшая. «Нужно снова сообщить». «Теперь я побегу», — сказала вторая девочка из второго поколения. «К нам пришли люди, и они очень важные». «Точно», — кивнула ее сверстница. «Люди сами пришли и сами убирают. Они очень важные».